Глава 55. Предатель. Кайран. Впервые в жизни я не был рад видеть Дрейка. Да и кузен смотрел на меня с нескрываемой злобой. Та крошечная часть меня, которая надеялась, что все происходящее сейчас — это просто чудовищная ошибка или плод недопонимания между близкими мне людьми, исчезла, не оставив и следа. «Где наш сын? Что ты сделал со Стефаном?» Воинственно сжав руки в кулачки, первая не выдержала Клава, пока мы с Дрейком мерились взглядами. «Ничего», — нагло хмыляясь заявил тот, кого много лет я считал больше, чем братом. «Даже не будешь пытаться оправдаться?» — спросил я. «А должен. Если честно, то я удивлен». «Эта женщина много месяцев вытирала об тебя ноги, придавала таскала в Легор-Холл своего любовника, а ты веришь ей безоговорочно». «Что изменилось после того, как ты изгнал ее в Роклинд-Кастел?» спросил кузен. «Многое, но речь сейчас не об этом. Я знаю о том, как вы с Эшем подсовывали мне яд вместо лекарства» как о том, что ты собирался убить Клаудию моими руками. Расскажешь, зачем ты травил меня? Отвечешь, ради чего ты всё это делал, Дрейк? Чего тебе не хватало? Не скрывая боли, вопрошал я. Значит, все-таки подслушивала. ай яй ай как нехорошо совать свой маленький носик в чужие дела, ваша светлость. «А я все гадал. По какой причине ты так не вовремя решил избежать, прихватив с собой кузена и его наследника?» Насмешливо поцокав языком, заявил Дрейк, глядя на Клаву. Любимая намеревалась что-то ответить, но я закрыл ее собой. А потом Декур продолжил. «Что касается твоего вопроса, братец...» то мне надоело быть на вторых ролях. Все самое лучшее всегда доставалось Кайрану. Золото, внеочередное звание, расположение его величества. Даже истину ты нашел сразу, как только задался этой целью. А чем ты лучше меня? Ничем. Только тем, что родился в семье Делегар. «Знаешь, как унизительно выпрашивать деньги каждый раз, когда нужно оплатить счета? Или получить отказы невест, потому что у наследство от своего непутевого папаши мне не досталось ничего, кроме запущенного поместья на окраине столицы и титула. Я устал быть твоим мальчиком на побегушках. И ведь все так удачно складывалось». Сначала твоя болезная матушка ушла за грань, утянув с собой мужа. Между мной и наследством оставался только ты. Должен сказать, что не так-то легко было договориться с Эштоном, чтобы он подсунул тебе артефакт с проклятием. Я подловил Вабера на краже. Этот жук продавал целительские зелья налево, чтобы рассчитаться с карточными долгами. И все почти получилось. Но даже получив страшный по своей силе удар темной магии, ты выжил. С нескрываемой злостью произнес Дрейк, как будто обвинял меня в излишней живучести. Так почему ты не избавился от меня тогда же, пока я был слаб? Почти физически, ощущая горечь от предательства близкого дракона, спросил я. Услышав взрыв, Первым прибежал твой заместитель, аж не успел. Тебя тогда так корежило от проклятия, что получение наследства казалось делом нескольких дней, но ты выкарабкался, едва не лишился зверя, получил уродство, но пришел в себя. Рядом крутились королевские лекари, спецы по проклятиям, поэтому действовать напрямую было опасно. «Мы решили, что лучше действовать медленно, но наверняка. От медленного яда ты быстро сдавал». «Но потом встретил истинную», — сочащимся ядом голосом ответил кузен. «Что ты наговорил Клауди? Почему после переезда в Легархолл она так сильно изменилась?» — спросил я. «А ты ему не рассказывала?» Удивленно приподняв бровь, Дрейк обратился к моей жене. «Я не помню», — буркнула любимая. «Думаю, Клава хотела нагрубить Декуру, но ей самой было интересно, что же такого этот подлый предатель наговорил моей бывшей супруге». «Это было так просто запугать избалованную глупышку. Всего-то нужно было сказать, что твое проклятие заразно» и может передаться через вашу близость. Что она тоже может превратиться в чудовище. А тут случилась эта беременность, и остальное твоя супруга додумала сама. Решила, что носит под сердцем маленького монстра. Эта идиотка так забавно боялась, вспоминая прежнюю любовь. А я подогревал ее страхи. И все же, на крайней мере трусливая дрянь, похоже, не решилась. Я давал ей все необходимое для проведения ритуала, который убил бы плод. Но она все равно родила. С досадой произнес подлый выродок, которого я столько лет считал своим братом. Рассказывая это, Дрейк внимательно наблюдал за мной. Не знаю, на какой эффект он рассчитывал. Полагаю, кузен хотел дать понять, что истинная легко отказалась от меня и нашего ребенка из-за глупости и эгоизма. Только вот он не знал, что Клава — это не Клаудия, а потому удар не достиг цели. «Сам ты трус, ублюдок!» — с ненавистью произнесла любимая. «Ну что вы, ваша светлость! Я вполне себе законно рожденный» уважаемый аристократ», — усмехнулся Дрейк. Продолжать этот разговор не было смысла. Меня интересовало нечто другое. «Ты же понимаешь, что я все так не оставлю?» — спросил я. «А что ты можешь мне сделать, Кэй? Ты — убогий недодракон, магические каналы которого практически выжжены ядом». «Что ты способен сейчас противопоставить мне?» — усмехнулся Дрейк, зажигая на ладони фаербол. «Ты не посмеешь напасть на нас в храме магии», — напрягся я, приготовившись защищать Клаву. «Правда? И кто же меня остановит? Быть может, старик Тарин? Так он спит сейчас в своей келье, отведав вина, приправленного сонным порошком». Ты ведь генерал, Кайран, и должен понимать, что живыми я вас отсюда не выпущу. Согласно твоему волеизъявлению, я скоро стану единственным законным опекуном Стефана. Тогда магия Роклинд Кастл признает меня хозяином и пропустит внутрь замка. Расправиться там с теми глупцами, которые поверили твоей болтливой жене, не составит труда. Даже если они успеют передать сообщение в столицу, то кому быстрее поверят? Мне? Дракону с безупречной репутацией? Или взбалмошной девице, которая за последний год прославилась исключительно своей глупостью и блудом? Кроме того, в памяти людей герцогене Долигар скоро станет причиной того, что она вместе с больным супругом «Оказалось в диком лесу, где вас и загрызет какой-то зверь!» Откровенно угрожал нам Дрейк. «Так значит, ты не добрался до Стефана? Не смог!» Радостно произнесла Клава. «Однако я не разделял оптимизма моей истиной». Сила была на стороне Декура. Из-за проклятия сейчас я мало что мог ему противопоставить. Магия во мне и правда почти не осталось, а дракон. О том, какой урон нанесен моему зверю, даже думать не хотелось. Чтобы спасти любимую, у меня оставался только один шанс. «Я вызываю тебя на поединок чести, Дрейк. Только ты, я и звон стали», — разнес я ритуальную фразу, вызывая кузена на бой.